Квантор оказался научной базой драконов. Но кому еще придет в голову делать 10-метровые потолки и коридоры шириной с дельту Амазонки? Заглянув в боковой коридор, Олаф заметил, что тот плавно загибается кверху. Черт возьми, это вдобавок космическая станция. Это осложняло дело. На станциях каждый знает каждого. А удостоверение журналиста часто действует, как красная тряпка на быка. Ну вот, уже рядом с соловом остановился дракон. Вы кого-то ищете? Да, двух сестер. Молодые и приятные девушки спортивного вида. Сестры? А, вредины. Их сейчас здесь нет. Между прочим, они драконов динозаврами не обзывают перешел в осторожную атаку Олаф. «У них имена есть. Мириван и Мирито. Дракон смутился. «Прошу прощения. Мне очень жаль, но сестренки ушли с Квантора часа три назад. Вы знаете, где их искать?» Олаф продиктовал номер, который Мириван безуспешно набирала на вокзале. Дракон задумчиво задрал морду к потолку и завращал глазами. Да, скорее всего, у ящеров. Вообще, их очень легко найти. Ищите командора, они где-то рядом. Спасибо, сказал Олаф, развернулся и пошел к нулькабинам. Удача и чутье, горячий след, правильно выбранная манера поведения. Олаф был очень доволен собой и своей работой. Именно за такие моменты Он и любил журналистику. Не будь на свете журналистики, пришлось бы заняться сыском. Черт возьми. Это все же намного безопаснее, чем работать частным детективом. «Куда влечет меня мой жребий?» – пропел он. Но дело прежде всего, что имеем. Первый попавшийся дракон знает девушек. И ничуть не удивился, что их кто-то разыскивает. Может, стоило расспросить его о ящерах? Нет, не нужно привлекать внимание к своему невежеству. Но почему он назвал сестер врединами?